Сын же Пелеев немедленно новые третьи награды выставил Сонму, награды борьбы изнурительной силам. Мздой победителю вынес огонный треножник огромный медный. В двенадцать валов оценили его аргивяне. Мздой побежденному он рукодельницу юную вывел пленную деву. В четыре вала и ее оценили стал наконец, перед сонмом и так говорил аргивянам: «Встаньте, которому угодно, и сей еще подвиг изведать». Он произнес, и немедленно встал Теламонит великий, встал и герой Одиссей, вымышлятель хитростей умной. «Чресла своя поясов, борцы на средину выходят». Крепко руками они под бока подхватили друг друга, словно стропила, которые в кровле высокого дома умный строитель смыкает в отпору насильственных ветров. Сильно хребты захрустели, могучестью стиснутых руках круто влекомые, крупный пот заструился по телу. Частые полосы, в круг по бокам и хребтам, их широким вышли багровые. С ревностью в гордых сердцах одинакой оба алкали они победой и славной награды. Долго ни царь Одиссей не смогала прокинуть Аякса, ни Аякс не смогал одолеть Одиссеевой силы. И когда уж соскучив, Ахеин сыны, зароптали. Крикнул к царю Одиссею великий Аяк Теламонет. Сын благородный Лаэртов, герой Одиссеем многоумный. Ты подымай или я подыму, а решит олимпиец. Так произнес и поднял. Одиссей не забыл ухищрения. Вдруг под коленок ударил пятой и подшип ему ноги. Навзничь его опрокинул. На сам он Аяксу на Перси пал. Удивился народ. Изумились все аргивяне. После пытал и Аякса поднять Одиссей терпеливый. Вновь обхватил и лишь несколько сдвинул с земли, но не поднял. Ноги его подогнулись и на землю рухнули оба. Пали один близ другого и прахом покрылись и темным. Стали, и в третий бы раз устремились подвижники спорить, если бы сам охелес не воздвигнулся, он удержал их Кончите вашу борьбу, и трудом не томитесь жестоким Ваша победа равна. И награды в равные, взявшие, с поля сойдите, пускай и другие в подвиги вступят. Рек и почтительно выслушав, Оба они покорились, с поля сошли и от праха очистись надели хитоны.